Ратовин. В 9:00 вечера пришёл наконец сигнал с аварийного радиомаяка пропавшего вертолёта. Потом с SOS с координатами крушения был передан по сотовому телефону. В принципе, эта информация ничего не добавляла к имевшейся и ничего не меняла в планах начальника иранского областного управления тайной полиции. Они и без того собирались завтра утром вылететь супергруппой и группой захвата по направлению к точке, указанной в полётном плане вертолёта. Однако теперь Кратовин с чистой совестью позвонил в столицу, Сухотину. Теперь у него имелся прямой мобильный телефон Павла Андреевича, огромное богатство, если вдуматься. Если им правильно распорядиться, и если, конечно, он с честью и без проблем выполнит его задание. В Москве было 3 часа дня. Вельможа немедленно снял трубку, хороший знак. но и ко многому обязывающий. В ответ на информацию Сухотин выдал столь точные и чёткие указания, что Кратовен даже умилился. Как у того в мозгах столько всяких аспектов дела умещается? А ведь история с иранской поездкой двух непонятных людей была явно не единственной заботой заместителя главкома Совета национальной обороны. Задержать всех четвёрых Спокойно, но с непреклонной волей в голосе приказал Павел Андреевич вертолётчиков изолировать, каждого в одиночную камеру, хорошо с ними обращаться, не допрашивать. А вот двоих москвичей, Данилова и Кононову, также не допрашивать, но немедленно переправить в Москву, под конвоем, разумеется, лучше каждого на отдельном борту. Никакого расследования на точке не проводить, ничего не осматривать, объявить место в радиусе 30 км от точки аварии вертолёта запретной зоной. Докладывать по операции только лично мне и никому другому. По команде не докладывать ни слова. Как хотите, объясняйте своей службе нецелевое использование вертолётов и людских ресурсов. Всё вам ясно? Так точно. Вытянулся в струнку, хоть и пять тысяч километров разделяла их начальник яранской тайной полиции. «Вот бы все удалось! Такой, как Сухотин, ничего никогда не забывает. Если ему угодить, с таким, как он, покровителем можно остаток жизни провести и спать спокойно». Варий Данилов Вечером они использовали вдруг заработавший спутниковый телефон еще по одному назначению. Раньше Варя, воспитанная на категорическом уважении к секретности, ни в коем случае не позволила бы никому-то другому, ни себе самой ничего подобного. А сейчас то, что они совершили, показалось ей единственно возможным и правильным. А когда совсем стемнело, возлюбленные опять, как тогда на берегу реки в Краснодарском крае, забрались в один спальный мешок и крепко прижались друг к другу. Только неделю назад им казалось, что продолжается лето, а здесь и теперь наступила зима. Техник тем временем развязал пилоту рот и ноги, сводил до ветру, покормил с ложечки. Тот больше не кричал, не рвался, впал в глубокую апатию, почти прострацию, ничего не говорил, не отвечал ни на какие вопросы, даже самые простые. Костер догорел, Вертолётчиком ничего не оставалось сделать, как залезть вдвоём во второй спальник, иначе бы закоченели. Варя с Даниловым к тому моменту давно спали. Где только не соприкасались вдруг с другом их тела, немедленно в них рождался отклик. Но сейчас опять, как в той же самой палатке на берегу южной речки, они не могли дать себе волю. Да и вымотанные они были безмерно. поэтому просто обнялись и погрузились в глубокий сон. И никому ничего не снилось. Утром их разбудил стрёк от вертолётных винтов. Отчего-то он оказался ужасно громким, и двигателей вроде бы слышалось не один, а целых два. Данилов чертыхаясь, вылез сперва из спальника, а после из палатки. — Что там? — крикнула изнутри Варя. — Ты не поверишь, милая! — сказал он внезапно, севшим, но дело на весёлом голосом. Кажется, нас арестовывать летят. За ними прибыли два вертолёта и не пижонские, штатовские робинсоны, а старые добрые Ни-8ы, и с каждого выпрыгнуло по восемь человек: на одного арестованного по четыре спецназовца в масках и с укороченными калашами, да ещё опера в штатском и с пистолетами. Заставили выйти из палатки, уложили всех четверых на землю. Варя, правда, разорялась: "Вы не имеете права, что вы делаете? Я майор тайной полиции. Позвоните немедленно моему начальству". На это дородный мужик с седым ёжиком, очевидно командующий операцией, вытащил из кобуры скрытого ношения свой пистолет и приставил ей к виску. "А ну закрой пасть, сучья душа, а то застрелю". Ведь вчера Сухотин обмолвился Кратовину, что с вертолётиками следует обращаться бережно, а про москвичей ничего такого не сказал. Однако люди такого полёта, как Павел Андреевич, ни слова не молвят просто так. Вот и понял Кратовин, что столичных штучек можно маленько попрессовать. Поэтому он девчонке от души въехал вдобавок по рёбрам. Тут её дружок взвился, ну и ему досталось. Следовательно, Ничего не оставалось москвичам, кроме как заткнуться. Потом всё тоже происходило быстро. Арестованных грубо раздели, прошерстили бельё, штаны и куртки, кинули назад, позволили одеться. Потом защёлкнули наручники за спиной, больно пошвыряли вещи в рюкзаки и палатку собрали. Разворошили даже мирное кострище, что искали непонятно, но проследили, чтобы ни одной вещички не осталось. Данилов. Ему помогли влезть в вертолёт. Наручники не сняли, положили боком на скамью. Не допрашивали и ничего не вызнавали. Здесь же везли пилота, но тот по-прежнему пребывал в глубокой прострации. Варю, видимо, доставляли другим бортом. Больше он её на иранской земле не видел. После перелёта, очевидно, в Яранск, Геликоптер опустился на краю гражданского аэродрома, того самого, на который они вчера прилетели с Варей из Москвы. Двое в штатском перецепили его наручники спереди, даже рук не дали размять. Помогли выбраться из вертолета, усадили в видавшую виды «Волгу», сели по обе стороны. Довезли и по лётному полю метров двести до пассажирского самолёта, что стоял с приставленным трапом и милой бортпроводницей наверху. Перед тем, как вынуть Алексея из машины, первый чекист по возрасту и стати старший угрожающе молвил «Попытаешься бежать или будешь бузить, словишь пулю без разговоров. Понял?» Вынул из-за пазухи пистолет, приставил его к боку Данилова. Они так и из машины вышли и по трапу поднялись. Сначала первый опер, затем Алексей, потом второй с пистолетом, прикрытым для близиру сверху курткой. Когда поднимались по трапу, ствол Красноречива упирался Данилову в поясницу. Вероятно, усмехнулся про себя молодой человек: где-то в моём личном деле стоит пометка: склонен к побегу. И был недалеко от истины. Оба кондоайры летели вместе с ним, и втроём они заняли все первые кресла в бизнес-классе. Ирония судьбы. Данила в бизнесе даже на гастроли не летал, считал чрезмерной роскошью, и вот теперь арестованный сподобился. Стёрдесса объявила, что самолёт следует до Москвы. Варя её везли другим самолётом, тоже бизнесом, но с меньшими предосторожностями, чем Данилова. Конвоиров было также двое, но пистолетов они не доставали и наручники в полёте расцепили. Даже дали поесть и кофе выпить. А перед посадкой браслеты надели, по трапу раньше всех пассажиров вывели, посадили в микроавтобус, подкативший прямо к трапу, и куда-то повезли. А куда она не знала, потому что окон в той части автобуса, где она находилась, предусмотрено не было. Столица встретила их, судя по гулу двигателей и скорости движения, пробками. Впрочем, иногда микроавтобус крякал или включал сирену, и тогда движение ускорялось. Наконец, после долгого и мучительного, как всегда в Москве, переезда, они куда-то прибыли. Дверцы автобуса раскрылись, ей помогли выбраться, что не так-то удобно в наручниках, а потом быстро ввели в какой-то дом. За те три-четыре секунды, что Варя находилась на улице, она успела вдохнуть воздух, довольно чистый, загородный, бросить взгляд и оценить, а не на пороге особняка, скорее всего, госдачи, потому что на углу дома маячит охранник и вдалеке, возле уродливого бетонного забора, еще один. Ее ввели внутрь и быстро протащили по коридору, и уверенность, что ее доставили на чью-то официальную дачу, только окрепла. В частных домах нет столь безликих пространств и нестелют под ноги ковровую дорожку с латунными держалками. Конвоировали её люди в штадском, тоже двое, один впереди, один сзади, но не те, что везли из Еранска. Наконец они вошли в приёмную довольно державного вида, со столом и местом для секретаря, однако теперь пустующим. Перед дверью первый виртухай скомандовал: "Руки!" Она протянула Он расстегнул браслеты, а потом распахнул перед ней двери, ведущие в кабинет, одну, а сразу за ней вторую. Варя вошла в кабинет, большой и унылый, как роман, получивший литературную премию. В дальнем углу за огромным полированным столом сидел и быстро просматривал какие-то бумаги человек с державной лепкой лица. Девушка за телевизионными новостями особо не следила, но хозяина узнала — то был, как считалось, четвёртый, пятый человек по влиятельности в стране, заместитель главкома Совета национальной обороны. Звали его Павел Андреевич Сухотин, и был он, если судить по двум-трём обмов Компетренко, никем иным, как куратором их комиссии. Наконец хозяин отвлёкся от бумаг и скомандовал: "Подойди". Звук и интонация его голоса были такими, что хотелось слушаться. Больше того, Трудно было ослушаться, и вместо жалоб и пений, почему ее схватили и доставили сюда в наручниках, Варя молча приблизилась к столу. И тогда хозяин тихо-тихо спросил, «Ты присягу давала?» И, не оставляя времени ответить, продолжил, «Ты знаешь, что в военное время тебя бы расстреляли на месте, как дезертира и предателя Родины?» Невозможно было объяснить ему, что она, в её понимании, спасала родину и, возможно, всё человечество. Так что благодари Бога, что у нас пока не война. И тебя всего лишь расжалуют майор Кононова и предадут суду военного трибунала. За что? пискнула она. Голос изменил ей и прозвучал, к сожалению, довольно жалко. Раз разглашение его тайны 2. Самовольное оставление места службы, наконец, госизмена. По совокупности получишь лет 15 строгого режима с конфискацией имущества. Вернёшься из колонии старухой без единого зуба, с туберкулёзом и сифилисом. И полюбённика твоего посадим, как его там, он заглянул в бумагу перед собой, гражданина Данилова. И вот и за что, пробормотала она. Найдём за что, можешь не сомневаться. Полный букет экономических статей наберём: от заведомо ложной рекламы до лжепредпринимательства и уклонения от уплаты налогов, не говоря о том, что он контактировал с установленным сотрудником Западной спецслужбы. А ты? Ты через Данилова передавала секретные сведения оборонного характера американскому агенту Макнелли. И тут в какой-то момент, довольно парадоксально, но факт, чем больше пугал её Сухотин, тем меньше ей становилось страшно. В комиссии мне совершенно ясно больше не работать, отчётливо подумала она. А всё остальное врёшь, не возьмёшь, не станет Пал Андреевич заморачиваться дела против нас с Алёшей возбуждать. Да и мы дали кони все свои козыри на стол выложили. И она вспомнила, как вчера вечером, неужели это было только вчера, и два Ефрем наладил спутниковую связь, они перекинули снятый им возле провала репортаж с его телефона на спутниковую. Потом последовала короткая дискуссия, кому переслать материал. Может Петренко, неуверенно предложила Варвара. Однако Данилов отрезал категорически: Ни в коем случае. Я не отправили информацию Даниловскому импресарио Сименсу со строгим указанием предать сведения гласности, если с ними обоими или с кем-то одним что-то случится. Когда Варя подумала об этом, она сразу почувствовала себя легче, спокойней. Ей представилось, что они с хозяином кабинета по меньшей мере равноправные партнёры, и у них тут не ни допрос, не судилище. о переговоры так что она без спроса пододвинула к себе стул и уселась в самом деле хамство мужик сам сидит а девушке место не предложил сухотин зло зыркнул на неё однако ничего не сказал по этому поводу лишь заметил вроде бы мимоходом имейте в виду конанове время сейчас непокойное тревожное всякое может случиться и с вами и с сожителем вашим налетят вдруг бандюки, искалечат, изнасилуют, забьют до смерти. Я бы вот только прошу, твёрдо сказала она. Не надо угрожать нам безсудной расправой. Если со мной или с Даниловым вдруг что-то произойдёт, включая содержание под стражей, всё, что с нами творилось в последнее время, особенно в иранской области, станет известно самой широкой общественности. Понятно. Теперь я вижу, гражданка Кононова, вы твёрдо встали на путь предательства. Значит, вы так понимаете свой воинский и гражданский долг. Что ж, в таком случае расскажите мне, чем вы собрались нас пугать? Что такого с вами происходило в иранской области?